Глава двадцать Ночи становились все длиннее и длиннее, но драконам не было холодно. Ночные полеты на этих удивительных животных продолжались. При этом Ансельм нередко давал возможность Аглая покататься на Фрейе. Дракониха уже привыкла к девочке и спокойно воспринимала все эти ремни, за которые крепилась Аглая к мощному бурозеленому чешуйчатому телу Фреи. Ночью раз в неделю Аглая могла летать, но только вместе с Машей. Ощущения от полетов были захватывающими дух. Ветер свистел в ушах, было страшно и в то же время очень приятно. Внизу город был в огнях электрических, газовых и керосиновых фонарей. Весь центр был освещен, поэтому были видны и улицы, и дома, и площади. Людей ночами по-прежнему не было, так как они боялись дьявольского нашествия из-за существ. Только колдуны и колдуньи осмеливались появляться на ночных улицах. Сейчас город готовился к Рождеству. Конечно, он не сверкал огнями так, как это было в обычном мире, но елки тоже наряжали и украшали парадные. Особенно красивыми стали витрины магазинов. Там были еловые венки, подарки, игрушки, гирлянды, ленты, шарики и прочее праздничное убранство. В доме у Колокольцевых елка стояла шикарная, высотой почти до потолка и с густыми пушистыми ветвями. Елку украсили свечами, конфетами, красивыми стеклянными шарами и серебристой шурой, а наверху сияла большая серебряная звезда. Под елкой стояли коробки с подарками, перевязанные атласными лентами. Хвоей вкусно пахло на всю квартиру. Во дворе дома, где жила генеральша, дети постоянно лепили снеговиков, а Маша сделала статую Снегурочки с длинной косой в кокошнике роскошном платье. Статуя была белоснежной и искрилась на солнце. Ее никто не трогал, все уважали чужой труд, даже дети и подростки не пытались ее разрушить. Более того, даже ночные существа и уличные собаки ее не трогали. Это уже постаралась Аглая, она заколдовала статую. Снегурочка была как из сказки, такая же холодная, но при этом она улыбалась. Еще зимой старшие дети катались с больших горок и ходили на каток, а для Гоши и других малышей дворник сделал маленькую горку с удобными ступеньками, а Маша ее расписала красками. Няня всегда следила за младшим сыном генеральши, когда он там катался, а Гоша смеялся от счастья, так ему нравилась эта горка. В общем, зимой были свои радости. Дети все так же гуляли практически каждый день, если не было метели. Коко бегала и прыгала по сугробам, а Маша с Ансельмом днем встречались в городе и шли гулять. У Маши щечки становились румяными от мороза, что ей очень шло. В Екатерининском сквере был большой рождественский базар, И как-то его в разное время посетили и Маша со своим женихом, и Фросинья Кузьминишна со своим купцом, и Варвара Леонтьевна с Владимиром и детьми. В общем, в этом году получается, что все три девушки нашли себе пару. На Рождественском базаре чего только не было. И всякие вкусности и украшения, узорные и пуховые платки, мед, сбитень, елочные игрушки и много-много всего еще. Народу было столько, что не протолкнуться. Для детей на перебой покупали пряники и петушки на палочках, а еще яркие игрушки, куклы, солдатики, мишки из папье-маше, ткани, деревянные и глиняные. Варвара Леонтьевна рассеянно шла по базару, слушая, что ей рассказывает Владимир, а ее дети, наоборот, смотрели во все глаза на чудесное разнообразие всяческих товаров и угощений. Старшие дети не требовали купить им то или это, воспитание не позволяло. А маленький Гош ехал на санках, которые везла Аглая. Он был закутан так, что видно было только его глаза, и ему очень нравилось тут. В руке, одетый в теплую шерстяную варежку, он держал печатный пряник, наполовину завернутый в праздничную упаковочную бумагу. Наконец, Варвара Леонтьевна остановилась у киоска с настольными играми. Тут были шашки, шахматы, нарды, домино, лото и другие игры, большинство для детей. «Аглая, Костик, какую игру купим? Будем всей семьей играть по вечерам». «Я хочу вот эту!» — Костик указал на коробку с надписью «Пришел, увидел, победил». «А я выбираю заколдованный замок», — сказала Аглая. «Хорошо, дайте, пожалуйста, эти две игры и еще зоологическое лото». Обратилась генеральщик продавщице, румяной круглолицей девушки в пуховом платке и теплом тулупе. Купленные игры безропотно нёс Владимир Александрович. Он уже купил подарки всей семье Колокольцевых, и они лежали у них под елкой. В Арваре Леонтьевне он купил красивое жемчужное ожерелье, а глае книгу про волшебных животных, костику саблю, а Гоше паровоз. Дети обожали Рождество и с нетерпением ждали момента, когда можно будет открывать подарки и поздравлять друг друга. Этот прекрасный момент случился в рождественское утро, когда они только проснулись и босыми примчались к елке прямо в пижамах, а Аглая в сорочке. Маша, конечно же, одетая, пришла с ними. Все ждали Варвару Леонтьевну. Наконец она подошла с Любашей, все поздравили друг друга и Варвара Леонтьевна начала раздавать подарки. Все коробки и свертки были подписаны. Любаше тоже достался подарок – красивый костяной гребень и большая цветастая шаль. Маше Варвара Леонтьевна подарила новые зимние сапожки, а дети сделали для нее поделки. У Костика это был корабль из глины с приделанной к нему веточкой мачтой и парусами из лоскутков. Маша подозревала, что ему помогала генеральша и была очень тронута. Аглая же сделала белую голубку из бумажных перьев. Она была просто прекрасна. Маша восхитилась и идеей, и исполнением. Сама же Маша подарила всем маленькие статуэтки ангелочков. Ни одна статуэтка не повторяла другую. Они все были в разных позах с большими глазами и улыбками. Детям так они понравились, что они чуть не подрались, выясняя, какой ангелочек красивее. Варвара Леонтьевна же подарила новый ранец Костику и кожаную записную книжку для Аглаи. Подарков друг другу было еще много, так что их открывали целый час. Аглая сделала свой необычный подарок для всех. Она прошептала заклинание, и вдруг все свечи на елке зажглись одновременно. Гоша от такого чуда захлопала в ладоши. В общем, у Колокольцевых получился очень милый праздник с ароматными вкусностями, восхитительными эмоциями и теплыми объятиями.